Глава 19. Москва, Главное АБТ, Управление МО, 21 сентября 1941 года. Через три часа, сделав солидный круг, чтобы не попасться Шмитом, сели на Центральном. Там их ожидала машина управления, которая привезла их на улицу Фрунзе, 19. Генерала майора Баранова охрана поприветствовала и пропустила. Нас с Василием направили... Комнату ожидания. Но не прошло и пяти минут, как в помещение зашел какой-то подполковник танковых войск и пальцем показал на Василия Челшев. Я, товарищ подполковник. Вчера селся. Быстро наверх! И мы зашагали с ним по коридорам наркомата обороны. Назад будет не выйти. Столько поворотов и лестниц. Подполковник отворил дверь, на которой была прикреплена табличка ГАБТУ приемная. Войдя, сам подполковник прошел к столу и сел, а Василию показал на вешалку, показывая, что куртку требуется снять. Его глаз задержался на золотой звезде и ордене Ленина. Но он показал, чтобы Василий расправил гимнастерку. «Проходи». «Есть». Двойная дверь, тамбур. За второй дверью не просто большой, а огромный кабинет. «Разрешите войти, товарищ генерал-лейтенант». Старший лейтенант Челышев, первый гвардейский отдельный Новгородский тяжелый батальон. Командир батальона. Прошу, товарищ Челшев, ответил генерал за столом и рукой показал на кресло, стоявшее в первом ряду. В комнате стояло несколько рядов кресел, в которых расположилось столько лампасов, сколько лейтенант за всю свою жизнь не видел. Два знакомых лица Баранов и Зальцман, который тоже был в форме генерал-майора танковых войск. Между ними его и посадили. Генерал-лейтенант быстрым движением погасил окурок. Начинаем, товарищи. В этом составе мы собираемся впервые с момента начала войны. Повод для этого у нас есть, и значительный. Сегодня войска Ленинградского фронта завершили операцию по разгрому окруженной группировки противника в районе Новгорода. Основную роль в разгроме группировки «Север» сыграла первая краснознаменная танковая дивизия под командованием генерал-майора Баранова. На фоне неудач на остальных участках Советско-Германского фронта действия дивизии Баранова выглядят просто впечатляющими. «Генерал Баранов, доложите о ходе операции». Баранов встал и несколько растерянно посмотрел на заместителя наркома обороны начальника бронетанковых войск Федоренко. Его не уведомили о том, что придется выступать на таком совещании. Федоренко успокоил его, указкой раскрыв карту, передвинув закрывающие ее шторки, на которой были обозначены линии фронта, Северного фронта, на 12 августа и сегодняшнее положение на утро 21 сентября. «Мы внимательно следили за вашими действиями, генерал, поэтому не стесняйтесь, прошу». Баранов поднял указку со стола и пересказал боевой путь дивизии, начиная с 18 июня. 17 июля, завершив исполнение приказа на передислоцирование в Красногвардейск, встали лагерем на западной окраине города. Там с дивизией соединилась сводная рота под командованием старшины Радимцева и сержанта Челышева из рота управления дивизией. Эти два младших командира входили в экипаж танка КВ-3, моего командирского танка, который мы вынуждены были оставить в Пскове из-за того, что он был использован для испытаний новой коробки передач конструкцию которой предложил сержант Челышев. Отходя от Пскова, экипаж этого танка уничтожил 95 танков противника, из них 82 на переправах у Литовского брода, через реку Великая и через реку Луга у Большого Сапска. Мной было принято решение отвести танк к Кировскому заводу и показать его рабочим. По планам на 41 год моя дивизия должна была быть перевооружена на эти танки в июле месяца текущего года. Положение на заводе нам хорошо было известно, так как мы работали непосредственно с СКБ товарищей Зальцмана и Духова. Задел корпусов, башен, двигателей и орудий на заводе был. В тот же день было принято решение ГКО о начале производства этого танка на Кировском заводе. Все танки поступали в мою дивизию. Первый бой на них дивизия приняла у деревни Поречье 6-й танковой дивизии немцев. Ротой командовал присутствующий здесь лейтенант Челышев. Рота потерь не понесла и выбила шестую танковую с плацдарма. Я принимал участие в этом бою и лично убедился в том, что данный тип танка позволяет расправляться со всеми типами танков противника. Большинство его противотанковых средств, ни корпус, ни тем более башню танка не пробивают. Лейтенант Челышев, передать по рядам фотографии башни и корпуса первого. Оборвал рассказ Виктор Ильич, и пока Василий доставал фото, глотнул воды из стоящего перед ним стакана. «У меня вопрос к товарищу Баранову!» — прозвучал голос из зала. «Полковник Ротмистров, начальник штаба бывшего третьего мехкорпуса, командир 8-й танковой бригады». «Задавайте», — разрешил Федоренко. «По докладам из второй танковой дивизии, где на вооружении находился 51 танк КВ-1 и КВ-2, 80% из них пришлось уничтожить самим танкистам, так как у них либо вышла из строя ходовая часть или двигатель, либо кончилось горючее. Много танков застряло на слегка болотистой почве и в песке. Танк Т-34 проявил себя значительно лучше. Перед самой войной мы вместе со СКБ Кировского завода заменили систему натяжения движителей у этого танка. А после этого — коробку передач. Главный фрикцион был усилен. Введено дополнительно четыре трущихся элемента. У нас двигатель форсирован до 850 сил. Со старой подвеской танк мог пройти от силы 200-300 километров, сейчас более тысяч, без дополнительной подтяжки ленты. На корме танков установлены дополнительные танки, не связанные с топливной системой двигателя. Через электромагнитные клапана мы можем пополнять расходные танки в моторном отделении. По объемам они равны. Перед боем, в наступлении и на маршах мы их ставим. В обороне в этом обычно нет необходимости. В целом машина надежная и выносливая. Баранов продолжил доклад, рассказал ее о потерях. Три танка утонули в луге, их достали и отремонтировали в рембате дивизии. И о сегодняшних потерях, когда немцы выставили на прямую наводку 150 миллиметровые пушки-гаубицы. И 210 миллиметров мортиры. Яков Николаевич, разрешите вопрос генералу Баранову, попросил с места слова у генерал-майор технических войск. Да, пожалуйста, Иван Андреевич. В чем причина задержки с уничтожением войск Первого армейского корпуса? Ведь они были окружены еще 19 августа. Немцы сосредоточили на этом участке большое количество артиллерии. Нам же фронт выделить равноценное количество стволов не смог. В контрбатарейной борьбе немцы преуспевали. Основной задачей дивизии и до, и после 19 августа было удержание участка фронта на реке Мшага. Ликвидацией окруженной группировки занималась новгородская армейская группа и отдельный батальон старшего лейтенанта Челышева в составе 53 тяжелых танков. Больше сил и средств мы не имели. Пехотную поддержку батальону оказывала 3-я дивизия народного ополчения. Немцы выстроили на пути танков Челышева укрепрайон, перекрыв перешеек между двумя реками, установленными инженерными сооружениями и минными полями. Ему пришлось на паровозостроительном заводе Новгорода создать тяжелую машину заграждения в количестве трех штук. С их помощью очислили подходы к линии немецких окопов, вот здесь. И после этого атаковали танками и пехотой. Подбиты именно машины разграждения? Нет, подбиты танки четвертой роты. Тралы не дали возможности немцам уничтожить Темры. Мы их рассчитывали на выстрел из 21-сантиметровой МРС-18. Снаряды из нее срекашечивали, ответил за генерала Василий. Показать можете? Да, товарищ генерал. Совещание у зам. наркома длилось с двумя перерывами, шесть часов, потому что после доклада Баранова начали обсуждать подготовленный в этих стенах приказ ставки о ликвидации механизированных корпусов, где мнения участников резко разделились. Одни, наиболее успешные, ратовали за то, чтобы корпуса оставить. Промышленность говорила, что насытить их танками она сможет только через пару лет, Остальные намекали на то обстоятельство, что величина ошибки отдельного командира резко упадет, если в бой пойдут маленькие части. В середине заседания вопрос Василию задал сам замнаркома. — Как вы считаете, лейтенант, в чем заключалась ошибка командиров корпусов в западных округах? — Отвечать правду мне не хотелось, потому что совещающиеся притихли и ждали наших слов. Несомненно, что каждая из них будет записана и поставлена во главу обвинения. Товарищ генерал-лейтенант, меня там не было. В первый бой я вступил 5 июля под Псковом. Нашим соседом был 41-й стрелковый корпус и части нашего первого механизированного, 3-я танковая дивизия. По опыту общения и взаимодействия с шестью командирами корпусов дивизий и полков танковых и механизированных войск на северном участке фронта, могу выделить общие ошибки. Первое. Недооценка разведки. ее просто пренебрегают. Второе. Непонимание значения авиации над полем боя. Нас неоднократно либо пытались отправить в атаку без воздушного прикрытия, либо ставили в укор, что мы не стали преследовать противника без такового. Третье. Атакующий стиль поведения в бою. При наличии угроз с флангов и неясном положении впереди. Вместо того, чтобы использовать основное преимущество, Мощную артиллерию наших танков, всех без малейшего исключения, от легких до тяжелых, требовали разыграть карту атаки, натиска, быстроты и огня, подставляя под огонь с опасных ракурсов и опасными калибрами немецкой артиллерии и авиации. Четвертое — полное отсутствие взаимодействия с пехотой и остальными войсками на участке фронта. Зачастую между нашими подразделениями и пехотой даже связи нет. Одни ракеты. Пятое. Отсутствует корректировка огня и своевременная постановка текущей задачи. То есть на поле боя произошли изменения, а цель и направление атаки или обороны не меняется, что ведет к дополнительным потерям. Плюс, когда количество и качество противника неизвестно, это, возвращаясь к разведке, а существует угроза нападения сверху из флангов, надлежит действовать от обороны и засад, а не бросаться с шашки на голо, в самую гущу врагов. В общем, — Есть о чем поговорить. Это еще не все. Это только вершина айсберга. Генералы зашумели. Их таки учили. Быстрота, натиск, маневр, огонь. И именно в такой последовательности. А тут зеленый пацан их учит. Василий парировал шум. — У меня спросили мое мнение. Я ответил. — Подойдите к этому проще. Танк — это просто телега, которая возит пушку. Все мы самоходные артиллеристы. Они кавалеристы. Для большинства присутствующих это был удар под дых. Большинство из них еще недавно носило шпоры. Некоторые ими и сейчас бренчат. — А я помню это высказывание, — сказал кто-то из генералов. — Припоминаю, что сказавший это через полгода присел на пятнашку, как враг народа. Так ему и надо. — Ты помолчал, Тимофеич, — громко сказал другой, весь седой генерал-лейтенант. — Камдив Челышев. Нач штаба 11-й танковый до конца выполнил свой долг. Прикрыл отходы к Новоархангельску, моего мехкорпуса. А не драпал, как некоторые, на самолете из котла. Федоренко постучал карандашом по графину, призывая всех к порядку. — Садитесь, лейтенант. — Да, товарищи генералы, мы этот вопрос уже поднимали почти год назад на всеармейском совещании. К сожалению, лейтенант практически слово в слово повторил большую часть моих тогдашних замечаний ну, кроме необходимости действовать от обороны, когда замыслы и численность противника неизвестны. Тогда, в сороковом, за такие слова можно было. Начальник ГБТУ замолчал. «Вернемся к вам, генерал Баранов. То, что вы сделали, называется самоуправством. Однако вы задействовали такие силы и средства, включая ставку Верховного главнокомандования, что обвинить вас в этом не представляется возможным». Кстати, примерно в это же время нашим управлением решался вопрос о формировании и отправке на Северный фронт двух танковых дивизий, четырех танковых батальонов и двух отдельных танковых батальонов резерва Ставки. По планам вашего командования, эти подразделения должны были прибыть на фронт не позднее 30 августа. Но прямо скажем, что немцы опередили нас на полмесяца и неожиданно быстро пробили эшелонированную оборону у реки Мшага, поставив перед командованием двух фронтов очень сложную задачу. В случае прорыва немцев под Новгородом над Ленинградом нависла бы угроза окружения и взятия. Вы, конечно, отхватили себе значительно большее количество тяжелых танков, чем позволено по штату. Что это за батальон, в котором 53 тяжелых танка? Десять танков ему были приданы из состава второго танкового полка. Один танк — подарок самому Челышеву от рабочих Кировского завода. Штат номер 01085 предусматривает всего 29 танков в батальоне. Дивизия сформирована по штатам апреля 1941 года. Именно это штатное расписание являлось основой для переформирования. Кроме тяжелых танков, в состав дивизии включены... Легкие танки Т-50 в количестве 20 штук, в том числе 14 со складов 174-го завода. Их не приняли бн -преды. Рабочие их восстановили. Используются в качестве связных и разведывательных танков в боевом разведдозоре. КВ-3 слишком шумный для этого. Штат, о котором вы говорите, товарищ замнаркома, утвержден тогда, когда мы уже были на шаге. Основная единица танковая рота — 10 машин. Три взвода — по три машины. Командир взвода, средний командир, командиры двух машин, сержанты или старшины. Ваш новый штат предполагает командирами сажать только средних командиров. А где их столько взять да еще и опытных? Мой сержант гораздо опытнее лейтенантика ускоренного выпуска. Старые танки сданы на ремонт и пошли на пополнение 24-й танковой дивизии. Федоренко ухмыльнулся. Он понимал, что задел больную тему для Баранова. Его дивизию разодрали на части в начале войны. С большим трудом он смог скомплектовать часть, способную бороться даже с немецким корпусом, что он и доказал. Но тем не менее замнаркома наркома решил еще поинтересоваться у Камдива. А зачем вам три моторизированных полка? Ну, во-первых, моторизация у них весьма условная, только автомашины. Во-вторых каждому танковому полку по полку пехоты, а отдельному усиленному батальону еще один под решение его задач. Сразу предполагалось, что батальон Челышева будет решать задачи усиления и проводить рейды, то есть действовать в отрыве от основных сил. В частности, он провел разведку места сосредоточения для наступления дивизии, обеспечил накопление складов с боепитанием и горючим, разведку прилегающих территорий. Чем обеспечил успех наступления на Шимск? Его батальон остановил продвижение немцев под Новгородом, перекрыв танкоопасное направление у трех отроков. Он же нанес отвлекающий удар по первому армейскому корпусу, который, во-первых, серьезно отвлек противника от нашей переправы. Во-вторых, его бойцы захватили в плен командира корпуса и добыли важную информацию о расположении противника, его силах и средствах. Поняв, что большая часть сил немцев находится сейчас под Новгородом, я перебросил туда артиллерию и ускорил движение на Шимск, застав врасплох Манштейна, который засунул одну из дивизий в мешок. Будь у меня сил меньше, мы бы с такой ордой не справились. А так мы во взаимодействии с 28-й танковой и город отстояли, и прорыв ликвидировали. Мы еще вернемся к этому вопросу, Николай Иванович. У вас есть вопросы к представителям первой танковой? В центре первого ряда поднялся человек, в круглых очках, на петлицах которого было четыре ромба, а на рукаве большая красная звезда с золотым серпом и молотом. У меня есть вопрос, но не к ним. Когда воевать научимся, товарищи генералы, первое танковое в наступлении потеряло всего три машины, а тут не знаешь, как укомплектовать целую орду без лошадных. — Вот посмотрите, это за сентябрь. Десять, десять бригад формируем, ни одной новой. Все из разбитых дивизий и корпусов. По крохам собираем. Учитываем технику всю поштучно, а вы их полите сотнями. — Не мы немцы, — возразил кто-то из зала, но на него зашикали. Потери по техническим причинам и по отсутствию снабжения были гораздо выше боевых. Это все знали генерал баранов я у вас были потери по причине отсутствия топлива боеприпасов и поломкам только три танка на переправе машины у нас тяжелые на 8 тонн больше максимального веса для мостопантонного парка две машины свалились в воду из-за водителей одна из-за перебитого противником троса проблем с топливом и боеприпасами не было василий не слушал эту перепалку это слышал только я но я молчал и не хотел никому ничего отвечать или спрашивать он же смотрел в одну точку намертво зажав кулаки все эти люди ему стали совершенно неинтересны письма крайний раз приходили еще в череху больше их не было он винил в этом плохо работающую почту ан вон как обернулась отца уже нет где находится мать и сестра неизвестно Совещание закончилось, всех отпустили, а он так и остался сидеть на месте. Ему задали вопрос, но он не отреагировал. Баранов отрицательно махнул рукой, к вопрошающему, подошел ближе и сказал на ухо Он похоронки не получал, ждал писем. Что там случилось? Задал вопрос Федоренко. Баранов сообщил и ему о том, что Василий не знал о том, что отец погиб. Зам наркома встал, вышел из-за стола и подошел к Васе. «Извини, мы не знали. Это давно случилось. 25 июля. Прими мои соболезнования. Генерал, вас отвезут в гостиницу, я распоряжусь. Он вызвал адъютанта, но к этому времени Василий встал. «Разрешите идти?» «Товарищ Зальцман настаивает на переводе вас в СКБ-2». «Я хочу вернуться в свой батальон». Идите, лейтенант, идите.